Глава 16 В день рождения наследного принца стоит прекрасная погода, хотя июль в Пекине один из самых дождливых месяцев. Душно, влажно, а я так вовсе с трудом привыкла после родной природы средней полосы к такому климату. Но случаются и солнечные и светлые дни, как сегодня, поэтому ближе к вечеру все собираются в императорском саду. Он празднично украшен. Даже каменные глыбы холма накопленного изящества не выглядят так удручающе и общее впечатление не портит. Стиль организованного мною семейного корпоратива «Европейский» времен постмодернизма. Happy birthday to you. Я даже научила музыкантов бренчать эту нехитрую мелодию на сцене. Оркестр расположился в одном из залов и по моему сигналу готов грянуть. Закуски легкие, напитки по погоде, шведский стол, фуршет. Парадный ужин планируется в Императорском дворце, а сейчас скромное домашнее торжество. Наследный принц в кругу семьи принимает подарки от родных и близких. Чиновники подтянутся со своими подношениями уже на банкет. Денег на все это я потратила немного, зная, что все закончится быстро если мой план сработает. Если же нет, то как-нибудь выкручусь». Именинник с утра накатил в честь праздничка, в обед добавил, а сейчас пытается хотя бы временно протрезвить на свежем воздухе в ожидании отца, который даже в такой праздничный день поглощен государственными делами. Или негосударственными. Юсю сегодня снова заночевала во Дворце Небесной Чистоты. В общем, та еще семейка. Похоже, что о реставрации Великой Китайской Стены во всей этой огромной стране, думаю, одна только я, попаданка несчастная. Остальных же не заботит, в каком состоянии они оставят потомкам одной из семи чудес света. Мать нации с умилением смотрит на сына. Всю жизнь расстилается и перед ним, и перед мужем. Наследный принц такой, потому что его мать амеба. Бесхарактерная, слабовольная, жалостливая. Надо было породчинка в детстве, а не закармливать пирожными. А теперь уже поздно. Взять благородную супругу Гао. Как бы я к ней не относилась, но она своего третьего принца дрессирует на совесть. Мальчишка еще мал, но уважительный хитер. Весь в мамашу свою. Не удивлюсь, если он станет императором. Там все задатки. Третий принц хорош, да и четвертый не промах, а вот их старший брат — единокровный, уникальное дерьмо. Одна отрада — собачонка Леди Гао, тоже избалованная дрянь, понятия не имеет, на кого можно гавкать, а на кого лучше не надо, и получает от наследного принца пинок, после которого плюхается в пруд, аккурат между распустившихся лотосов. И под дружный визг Фрейлин в эти же лотосы плюхается служанка вредной собачонке. Спасать. Принц ржет. Смеются и все вокруг. Даже леди Гао, чья собачка наделала шума. Смертность в средневековье невероятно высока. И в любой момент этот царских кровей дерьмо может стать полноправным хозяином огромной империи. Это же катастрофа. Тогда пинок получит не только собака. И не только пинок. У наследника садистские наклонности. Он уже замучил до смерти немало наложниц. Кого уморили голодом, кого забили палками за то, что не угодили господину. А они все смеются. В конце концов, взгляд именинника цепляет из окружающей его толпы благостных родственников единственное хмурое лицо. Моё. «Бабушка вечно чем-то недовольна!» Раздается в императорском саду. «Тобой!» — сухо говорю я. «Да провались ты обратно в капусту, где тебя нашли!» Но не верю я, что это был полноценный половой акт!» «Как он смог-то, мой приемный сын, консумировать свой брак с этим, прости мне, Конфуцией, ватным одеялом, которое теперь мать нации?» «А лучше бы не смог!» Не было бы этого придурка. Все смотрят на меня осуждающе, стараясь не замечать собачонки, которые откачивают сразу три фрейлины. Погодите, он еще только начал. У меня сегодня день рождения, и где мой подарок, бабушка? Я делаю знак рукой. Несите. Наследник в нетерпении. Открывает шикарный ларец, инкрустированный драгоценными камнями. И разочарованно тянет. «Это же счеты!» «Они из цельного куска нефрита. Выточены самым искусным мастером. Оцени хотя бы работу». «Конфуций всемогущий, кому я это говорю?» «Ха! Работу!» «Да наследника с детства окружают исключительно праздные люди. Мама его бережет. А тут я со своими счетами». Ну «Зачем они мне?» — презрительно кривится принц. «Ты станешь правителем огромной страны. Неплохо было бы сосчитать свои богатства». «Их за меня другие сосчитают, а я буду пользоваться». И ведь в логике ему не откажешь. Наша перепалка грозит перерасти в настоящий скандал. Но, к счастью, в императорском саду появляется папа. Его сопровождает супруга Ю или бывшая посудомойка-кухарка Юсю, на наследник публично делает вид, что ее не существует. А вот это он зря. Ему бы хоть толику доброты и искренности моей Юсю, да и сообразительности не помешало бы. Отец! Именинник бухается на колени, согласно придворному этикету, или спьяну на ногах еле держится. Поднимись. Голос императора ласка Как ни крути, это его первенец. Сын законной жены. Родовитой. Которую короновали. «Бабушка подарила мне счёты!» Жалуется наследник, бросая на меня выразительный взгляд. Противное. Что ж, достойный подарок. Император невозмутим. «А ты мне что подаришь?» Принц жаждет очередную игрушку. Юную красивую наложницу. У его высочества неуемная тяга к женщинам. Всю ищет нечто особенное, не понимая, что проблема в нем. Но папа-то не глуп. И прекрасно это понимает. Поэтому дарит коня. Ты доволен? Да. Но по лицу наследника видно, что и этот подарок ему не по душе. Будешь теперь эту кобылу объезжать, намекает отец. Тебе сегодня исполнилось 19. Ты должен научиться управлять империей исходить на полгодика в поход. На северной границе неспокойно. Это там, откуда на именины прибыл генерал Ишкагаву. Похоже, они это обсуждали, когда его сестра еще была в фаворе. С императором тоже. Отсюда и подарки. Боевой конь, ружье. Наследному принцу давно пора образумиться. Его весьма толковые и хорошо воспитанные братья, достойные того, чтобы управлять государством, еще малы. Только второму принцу 16. Возраст, в котором уже можно жениться по меркам китайского средневековья. Но мать второго сына императора, увы, лишь простая наложница. Это был сложный период в жизни тогдашнего девятого принца, и он не думал, с кем и как продолжать свой род. Имел, короче, все, что движется. Трое или четверо его сыновей умерли в младенчестве. Я же говорю, смертность у нас высокая, особенно детская. Но пять принцев в наличии. Один, правда, придурок, но зато наследный. «Позвольте мне преподнести вам подарок, вашего высочество!» Напевно говорит Лиди Гао. «Он уже в саду, подарок этот, как и братец Гао-генерал, довольный собой. Наследник престола вместе с подаренным ему сегодня ружьем и на дальнем коне отправится вскоре на север, под начало генерала Гао, которого назначат принцу в наставнике». Таков был их план. Дозволяю благородная супруга улыбается именинник. Все знают, как Гау богаты, ружье всех приводит в восторг. Его приукрасили, сделали из фаланжи настоящую конфетку. Оно заряжено принцу нетерпении все-таки он мужчина и к оружию неравнодушен. Да, ваше высочество, «Принесите кто-нибудь мишень», — велит император, довольный тем, что старший сын заинтересовался хотя бы ружьем, ступив тем самым на путь истины. «Я стою ни жива, ни мертва. Правильно ли я все рассчитала?» И когда раздается выстрел, невольно закрывая глаза. Отчаянный виск, крики и дикий вопль, в котором ослепляющая боль, которую издает наследник». Мать нации в глубоком обмороке. Леди Гау, у которой нервы крепкие, спешит последовать примеру императрицы, потому что роковой подарок именно от клана Гау. Но по моему приказу Евнух перезарядил ружье, увеличив пороховой заряд. Наследник бросает ружье на землю и визжит, как поросенок, которого режут. У него опалены волосы, ресницы, Травмирован глаз, и на щеке пороховой ожог. Наследному принцу долго еще будет не до женщин, и след от ожога вполне может остаться на память на всю оставшуюся жизнь. «Благородная супруга Гао!» — гремит император. Леди, торопливо очнувшись от обморока, поскольку надо спасать свою шкуру, падает перед его величеством на колени. «Я не виновата!» Натажи ее, папа!» Воет наследник. «Лекаря!» Надрывается половина императорской свиты. «Срочно сюда, лекаря!» Вторая половина откачивает императрицу. Я чувствую себя виноватой. Уж очень моей снохья плохо. Но хвала Конфуцию. Мать нации приходит в себя. «Сын мой!» — протяжно стонет она. «Да жив он, жив!» Наперебой утешают ее сестры, наложницы и супруги. «Принц Ранмин!» — оглядывается император. объясни ко мне, племянник, что происходит, раз ты отвечаешь за безопасность моей семьи?» же высочество!» Леди Гау молитвенно протягивает руки к командиру парчёвых халата «Ведь это вы заряжали ружьё!» «Я отдал его вам вчера вечером. С ружьём всё было в порядке». «Но это не я, клянусь!» «А кто?» Гневно смотрит на бывшую фаворитку император. Наследника уводят для оказания медицинской помощи. Праздник испорчен. Не думаю, что после случившегося будет банкет. Первый акт моего представления, можно сказать, завершён. Я и не рассчитывала, что Леди Гао после этого придёт конец. Но будет и второй акт, и третий. Я всё расписала не то, что по дням, по месяцам. А пока Ран Мин начинает расследование, допрашивает свидетелей. Император желает при этом присутствовать. Лицо у Его Величества хмурое. Что это было? Несчастный случай или покушение? Наконец очередь доходит и до меня. Допрашивают меня со всей деликатностью. Я ведь по-прежнему вдовствующая императрица. Вы ведь видели вчера ружье, ваше императорское высочество? Внимательно смотрит на меня Ранмин. Да, в ваших руках. Мы, помнится, обсуждали, как нам обезопасить праздник от шпионов. Крыть ему нечем. Евнуха принц вчера не отследил, а я испортить ружье ну никак не могла, поскольку весь вечер была в объятиях его высочества. Лицо у Ранмина задумчивое. Он подозрительно смотрит на благородную супругу Гао. Ведь я ему говорила, предупреждала, можно сказать. Расследование явно заходит в тупик. Наказать благородную супругу. Но не она ведь заряжала ружьё. Леди понятия не имеет, как с ним обращаться. Потому и отдала Ранмину. Наказать её брата-генерала? Вариант, конечно. Но император медлит. У него не так-то много боевых генералов, способных отстоять границы. Между тем сгущаются сумерки. И в императорском саду зажигают десятки фонариков. Красиво, но наследник отказывается выходить к гостям. Вид у него плачевный. Пора и нам расходиться. Первым удаляется император, сделав знак Юсю. За мной. Сыну неба необходимо утешение. Странный случай. Ранмин переминается с ноги на ногу рядом со мной всё ещё в глубоких раздумьях. Согласна с вами. Я сегодня абсолютно трезвая, и мы снова на «вы». У вас появилось много работы, принц. Про монгольских шпионов тоже не забудьте. Не смею вас задерживать, и в гости в ближайшее время не жду. Недельки-две. Злорадно добавляю я. Пусть остынет. А, кстати, как те двоявных, о которых вы схватили? интересуюсь как бы невзначай. Им вменяется покушение на жизнь Хадо. Один из них повесился еще до ареста, признав тем самым свою вину. Другой умер, не выдержав пыток. Но перед смертью успел сказать, что завидовал главному Евнуху. Значит, зависть была всему причиной. Именно. Вы блестяще провели расследование вашего сочетства в моем голосе иронию. Так и знала. Если я не буду защищаться, они продолжат калечить и убивать моих людей, постепенно подбираясь к сыну. Я такая злая, что уже жалею, что не увеличила пороховой заряд настолько, чтобы наследному принцу оторвало его безмозглую башку. Хотя не он мой главный враг. Он просто дурак, которого рано или поздно уберут с дороги к трону. И это буду не я. Спокойной ночи. Я собираюсь уходить. Мэйли! Что? Резко оборачиваюсь и в упор смотрю на принца. Забудь о том, что было. Принц явно ошарашен. Но он, само собой, так просто не сдастся. Не того полета это царская птица.